Глава двадцать шестая Уютная обстановка, романтичная музыка, вкусный ужин, ненавязчивая беседа и предупредительный кавалер. Казалось бы, всё идеально, но расслабиться до конца я не могла, и даже шампанское не помогло. Наоборот, чем ближе подступала ночь, тем дискомфортнее мне было. Я боялась, элементарно боялась, что один неловкий жест, одно неверное оброненное слово, не с тем подтекстом взгляд и... и всё, и всё будет испорчено. Наверняка мою всевозрастающую нервозность прекрасно было видно, но пока Тимур успешно это скрывал, вряд ли не придавал значения, но пока не говорил хотя во взгляде уже проскальзывали задумчивость и невысказанный вопрос. К концу ужина, когда я положила вилку, и она слишком громко брякнула о тарелку, и я вздрогнула, ведьмак не выдержал. «Варенька, что-то не так?» «Нет», пряча глаза, я отрицательно мотнула головой. «Все хорошо, просто замечательно, просто...» Выдохнула, закусила губу, понимая, что нельзя вести себя, как последняя трусиха, тем более с мужчиной, который так мне нравится, и подняла голову, чтобы увидеть его встревоженный взгляд. «Ты же знаешь, я такая фантазерка», — грустно улыбнулась и поняла, что оправдываюсь. «Ты устроил потрясающий романтичный вечер, а я все сижу и боюсь, как бы он ни оказался испорчен. Я еще никогда так не нервничала» и не боялась, и, снова потупившись, зачем-то добавила «Извини». «Эх, золотце!» С тихим смехом, покачав головой, Тимур поднялся и подошел ко мне. За каждым его шагом я следила так, словно он был решающим. «Иди ко мне». Послушно, но с определенным напряжением я приняла поданную руку, позволила обнять себя за талию, и даже положила голову ведьмаку на плечо, когда Тим мягко надавил ладонью на мой затылок. А теперь давай я кое-что расскажу. Я согласно кивнула, но при этом насторожилась еще больше. «Расслабься. Я не скажу ничего страшного». Тимур тихо хмыкнул, а затем очень уверенным тоном продолжил. «Я прекрасно осознаю причину твоей нервозности». Я не оправдал твоего доверия, и теперь ты боишься повторения. Я не дам тебе гарантий, что я больше никогда не поступлю так, что ты на меня обидишься. Но я буду очень стараться, чтобы этого не произошло. Я наизусть выучил нашу договоренность и понимаю, что просто обязан восстановить свою честь и достоинство в твоих глазах потому что такая прекрасная девушка, как ты, заслуживает самых романтичных ухаживаний, самых красивых комплиментов и самых нежных объятий. И я не озабоченный самец и не бессовестный пикапер. Правда. Я тихо рассмеялась, не сумев удержаться, а Тим добавил. Просто ты единственная, рядом с кем я теряю голову и забываю обо всем. Абсолютно. но теперь «Я очень хочу вернуть твое доверие, и ради этого сделаю все. А пока небольшой сюрприз. Готова?» Естественно, я оказалась не готова. Сюрприз — еще. Удивленно подняла голову, недоверчиво приподняла брови, но ведьмак лишь загадочно сверкнул глазами. «Идем на кухню. Он там». «Еще и на кухне? Что-то новенькое». Послушно закрыв глаза, когда Тимур об этом попросил, я доверилась его руке, придерживающей меня за талию, и потихоньку направилась на кухню. Свет, разрешение смотреть и... «Тим!» Умиление зашкалило уже на первой секунде, я смогла лишь растроганно прошептать, «Какой он огромный! Всего лишь игрушка!» «Всего лишь белоснежный медведь с меня ростом, сидящий прямо на полу и непонятно как удерживающий в лапах шикарный букет из алых роз. Но, чёрт возьми, как же это было романтично!» «Спасибо!» Я повернулась к мужчине и благодарно прошептала ему прямо в губы. «Это ужасно мило!» Поцелуй был поверхностным, но губы мягкими и тёплыми, а обнимающие меня руки уверенными и уютными. И в качестве завершающего штриха этого вечера у меня припасена чудная романтическая комедия. Готова к просмотру? Ну и как тут отказать, когда на тебя так смотрят? С таким неподдельным восхищением и любовью, что начинаешь верить не только в сказку, но и в хэппи-энд нашей необычной истории. Конечно! рассмеялась, безуспешно пытаясь спрятать глупую улыбку и пошутила. «С тобой я готова даже к этому. Веди меня, о романтичнейший из Вронских. Может, именно это снимет проклятие вашего рода?» Мужчина улыбнулся в ответ, подмигнул, но прежде чем мы отправились к телевизору, Тимур помог мне поставить букет в вазу, донести медведя до дивана и даже сделал вид, безуспешно, кстати, что не ревнует, когда я с блаженным выдохом устроилась на диване и обняла не его, а игрушку. Лишь положил мои ноги себе на колени и аккуратно снял туфельки, чтобы они не мешали. И в итоге весь фильм, действительно очень романтичный и душещипательный в отдельных местах, его ладонь лежала на моей лодыжке. Ну просто идеальный мужчина. Но уже ночь. «Как дальше?» Пошли титры, я с тщательно скрываемым любопытством покосилась на ведьмака и тут же встретилась с ним взглядом. «Если не против, я посплю сегодня на диване, хорошо?» «Умеешь же ты уговаривать!» Смех получился немного нервный, но я постаралась исправить ситуацию, Села поудобнее, обняла лицо Тимура ладонями и поцеловала самой искренней нежностью, на которую только была способна. Спасибо. Это был невероятный романтичный вечер. Рад слышать, Варенька. Обещаю, этих вечеров будет очень много. А теперь иди. Тим чуть отстранился и немного в сторону проворчал. «Не буди во мне самца и охотника. Может, ты и ангел...» «Но я не святой». Прекрасно поняв намек, я смущенно улыбнулась, торопливо покинула гостиную, но в дверях все-таки не удержалась, обернулась и подмигнула не святому «А мне не нужен святой, Тимур. Зачем, если у меня есть ты?» И снова рассмеялась, когда его лицо, не справившись с эмоциями, стало таким же глупо блаженным, как моя окончательно окрыленная душа. «Спокойной ночи, котик! С тебя утренний кофе!» Я была уже в спальне, когда мужчина отмер и до меня донёсся счастливый возглас. «Договорились!» Наполненная романтичными мечтами ночь, ароматно-кофейное утро, целомудренный поцелуй в щёку, и я окончательно верю в то, что это мой персональный рай. «Доброе утро, золотце!» «Доброе утро!» Сладко потянулась, села, с благодарной улыбкой приняла кружку и блаженно прищурилась, вдыхая изумительный аромат. «Ты уже завтракал?» «Еще нет, жду тебя. Но в целом не очень хочется. Мой разленившийся организм просыпается ближе к полудню». Тимур сел у меня в ногах по-турецки, и пока я пила кофе и окончательно просыпалась, рассматривал меня с мягкой улыбкой. И если я спала в футболке, не рискнув снова надеть ту развратную ночнушку, которую мне подсунула сестрёнка, то мужчина с до сих пор перевязанной бинтами грудью сидел лишь в шортах, предпочитая обходиться минимумом одежды. «Какие планы на день?» «Пока не знаю», — я неопределённо пожала плечами. «Наверное, надо всё-таки ответственнее отнестись к ремонту», И хотя бы выбрать отбои? Всё равно, пока других дел нет. У меня внеплановый отпуск, до конца срока действия астральных печатей. Я заметила, как Тимур задумчиво прищурился и тут же поинтересовалась. А что, ты хотел что-то предложить? Да не то чтобы очень. Ведьмак изобразил лёгкое смущение и почесал затылок. Понимаешь, тут такое дело... М да то, что дело непростое, я уже поняла. Просто так тянуть и мяться Тимур бы не стал. Ма хочет с тобой познакомиться. Ага. Выдохнула и поняла, что дело очуметь как непростое. Одно дело фантазировать и романтично мечтать, а другое знакомиться с мамой. С папой оно как-то само прошло, причем в целом даже без моего участия. Я в тот вечер вообще не очень вменяемая была. Но сейчас, когда я приняла кольцо... Тимур не торопил, дождался, когда волна легкой паники пойдет на спад, ловко выудил из моих пальцев пустую кружку, подвинулся ближе, заглянул в мои задумчивые глаза и только после того, как я сфокусировала взгляд на нем, добавил. Я тоже не совсем понимаю её желание, но отговорить не получилось. А я, наоборот, очень её понимаю. Шумно выдохнув через нос, легонько покачала головой. «Ладно, разберёмся. Когда она хочет приехать?» «Вообще-то, она уже приехала». Возмутиться не получилось, Я лишь шокированно округлила глаза, а Тимур весело рассмеялся и предусмотрительно схватил меня за запястье, видимо, думая, что я его ударю. А ведь и правда хотелось. Не сильно, но все же... «Кошмар! Тим, это ужасно!» «Что?» — отсмеявшись, ведьмак хитро улыбнулся. «Вот что она обо мне сейчас подумает?» «Да уже наверняка подумала!» «В смысле?» Мужчина слегка растерялся, видимо, не успевая за полетом моей мысли. «Ты весь такой больной спишь на диване, а я вся такая бессовестная сплю в твоей кровати. Вот что можно в таком случае подумать?» «Поверь, только хорошее. Например, то, что она воспитала невероятно порядочного сына, который уступил дорогой гость и все самое лучшее». Тимур урвал поцелуй, умудрившись поцеловать меня в губы, а затем резко отстранился, встал и подмигнул, пока я пыталась не смутиться. «Не надумывай, всё хорошо. Я уже рассказал ей всё необходимое, и теперь она просто хочет с тобой познакомиться. Только и всего». «В смысле ты ей всё рассказал?» Вставать не хотелось, но и тянуть больше было нельзя, так что я резвой ланью поторопилась к комоду, огибая по пути ведьмака, развалившегося в кресле. «Что именно ты ей рассказал?» «Что люблю и сделал тебе предложение, которое ты приняла. А что? Надо было ещё что-то?» «Шутник?» — проворчала для профилактики, но на самом деле внутри буквально вся разомлела, когда услышала слова о любви и предложении. «Ладно, твоя взяла. Кстати, как её зовут?» «Маргарита Александровна». Но она любит по имени, и для всего младшего поколения она или Рита, или тетя Рита. Зависит от степени близости. Понятно. Забыв о застенчивости, я лишь развернула кресло с расстроенно вздохнувшим женихом. Ух, до сих пор не верится. К себе спиной. Отвернулась сама и быстренько переоделась, поменяв футболку на лифчик, домашнюю тунику и леггинсы. Так, с тебя моральная поддержка. «Готов в любое время и в любых объемах». «Тогда идем, котик. Без тебя я сейчас не обойдусь». Шумно выдохнула, как перед прыжком в ледяную воду, приняла предупредительно протянутую руку Тимура и, стараясь улыбаться, а не нервно скалиться, отправилась на с будущей свекровью. Маргарита Александровна обнаружилась в гостиной, где она сидела на диване вместе со Светланой Васильевной, и о чём-то увлечённо беседовала. Но при нашем появлении разговор стих, и сиделка без лишних слов поторопилась на кухню. А мама Тимура встала и сделала шаг к нам. Невысокая женщина с русыми волосами, убранными в строгий пучок, одетая в тёмно-серое трикотажное платье, выгодно подчёркивающие стройную фигуру, лёгкий макияж делал выразительные серые глаза ещё больше. И при этом взгляд был настолько мягким, а улыбка дрожжелюбной, Что я поняла сразу, передо мной не просто ведьма, а очень сильная ведьма. Только сильные личности умеют так безукоризненно держать себя в руках и при этом ещё и умудряться располагать к себе. А она располагала. Да так, что я тоже улыбнулась, причём не натянута, а очень даже естественно и натурально. «Доброе утро!» Я первая сделала шаг навстречу и поторопилась представиться. Меня зовут Варвара Брянцева, но вы наверняка обо мне уже много слышали и знаете. Это верно. Голос у Маргариты Александровны был под стать внешности, мягкий и бархатный. Но слышать — это одно, а познакомиться лично — совсем иное. А вы с сестрой невероятно похожи. Да... Я не представляла, о чем говорить, но мне на помощь пришел спаситель в сияющих доспехах, точнее жених в бинтах. Был экстренно организован чай с вареньем, медом и оладушками, которые напекла хозяйственная Светлана Васильевна, и мы все уселись за стол, до сих пор стоящий в гостиной. И пока будущая свекровь пила чай и таинственно улыбалась, не забывая на меня посматривать и задавать довольно каверзные вопросы, я держала сидящего рядом Тимура за руку и радовалась, что неожиданная гостья нагрянула к нам одна, без мужа. С ним было бы тяжелее. Хотя и с ней одной оказалось не очень легко. В целом, расспросы были стандартными. Как познакомились, где работаю, чем увлекаюсь, где живу, кто из родни мне близок. Но далеко не на каждый вопрос я могла ответить развернуто и честно. Допустим, на первый. На него ответ был максимально краток. В клубе. Да и на второй. В салоне тетушки. Ах, специализация интересует. Вот тут я слегка замялась и даже покосилась на Тимура, который лишь крепче сжал мою руку и едва заметно кивнул. Лучше всего мне удаются астральные воздействия, в частности, астросекс — Как показывает практика, это очень востребованная на рынке услуга. Я отвела взгляд, предпочтя в это мгновение не смотреть на иронично усмехнувшуюся женщину. м м ты не поверишь, Варенька, эта услуга была востребована во все времена». Смерх Маргариты Александровны был многозначительным и с таким двусмысленным подтекстом, что я даже заинтересованно подняла голову. «Да-да, каюсь. Грешила этим по молодости». Улыбка ведьмы стала ироничнее, а в глазах промелькнула череда не самых благочестивых воспоминаний. «Не думаю, что Тимур тебя об этом рассказывал, но с его отцом я познакомилась именно благодаря астралу. Знаешь, сколько себя помню и сколько рассказывал Женя», Вронский один за другим находили своих женщин именно там. Что ж, раз у вас всё в точности, как у остальных, то, думаю, можно выдохнуть и расслабиться. Как думаете? <связывая> Я растерянно посмотрела на Тимура, а тот сидел и самым наглым образом хихикал. Точнее, пытался безуспешно не хихикать, но у него это не получалось. В итоге он заржал. Вот конник. Кажется, кое-кто уже совсем не больной, судя по смеху, так точно. Ма, ну вот зачем ты шокируешь Варю так сразу? Между прочим, я рассказывал ей о тебе только хорошее. А что такого я сказала? Ведьма иронично прищурилась, а мне так и вовсе подмигнула. Я ведь не собираюсь учить Варю, а зама астросекса. «Уверена, она и без меня прекрасно в этом разбирается, раз уж ты прекратил вести себя как великовозрастный оболтус и, наконец, решил остепениться, чему я, кстати, очень рада. И прошу прощения, если забегаю вперёд, но вы уже думали о свадьбе?» Пока я лихорадочно прикидывала, как бы сделать так, чтобы испариться и не краснеть под всезнающим оком Вронской, Тимур торопливо ответил. «Пока нет. Мы только вчера решили, что будет неплохо начать с помовки. Думаю, через пару месяцев будет ясно. Может, к лету. Мы не торопимся». Мужская рука неосознанно сильно сжала под столом мои пальцы, но я предпочла сделать вид, что не заметила. «Кажется, в этой комнате нервничала не я одна. Понервничаешь тут?» «Вот и правильно». Маргарите Александровне невероятно понравился этот ответ – И мы оба выдохнули, постаравшись сделать это как можно более незаметно. «Дело ответственное, непростое и требующее вдумчивого подхода и взвешенного решения». И без какого-либо перехода поднялась и широко улыбнулась. «Варенька, было очень приятно познакомиться. Мне пора». Если захочешь поговорить на любые интересующие тебя темы и обсудить поведение и воспитание кое-кого близ сидящего, то телефон возьмешь у него же. Чем смогу? Помогу. Провожать не надо. У вас еще чай не допит. Тим, пожалуйста, побереги себя. Теперь тебе есть для кого стараться. Пока, пока». Ведьма из рода Вронских ушла, оставив после себя ворох вопросов, а я только и могла, что с очумевшим выражением лица, потихоньку потягивать уже остывший чай. Вот так мама! Не была бы у неё фамилия Вронская, я бы подумала, что только что тут была моя собственная мамуля. Один в один, только моя всё-таки немного по поздержаннее будет. Хм, а мы подружимся. Тьфу-тьфу. «Готов загладить вину десертом!» У меня забрали пустую кружку и, наклонившись к уху, мурчаще продолжили. «Как насчет мороженого с клубничкой?» «С клубничкой?» Я с игривым прищуром встретила его смеющийся взгляд. «А давай!» «И черт возьми, но клубничка действительно оказалась всего лишь ягодой!» А впереди еще почти три недели романтики. мурк День, вечер, ночь и снова утро. Мы знакомились заново, узнавали привычки и характер друг друга, дурачились, учились жить вместе и потихоньку притирались, менялись, уступали и учились терпению и пониманию. Мы оба прекрасно разбирались в теории чужих отношений, желаний фантазий и сейчас потихоньку переходили к практике, которая оказалась не так уж и проста. Хотя лично мне очень помогала уступчивость и предупредительность Тимура, а также его фантастически развитая интуиция. Стоило мне нехорошо задуматься, как он моментально выводил меня на диалог и выяснял все мои страхи и сомнения до последнего, тут же развеивая их большую часть. К концу второй недели Светлана Васильевна перестала к нам ходить, наконец доверив мне самой уход за стремительно выздоравливающим женихом. В целом этот самый уход сводился лишь к смене бинтов два раза в сутки, до да контролем, чтобы ведьмак не злоупотреблял магией и не тратил силы, которых пока было не очень много. Родственники в наши отношения не вмешивались, причем с обеих сторон. Черновой ремонт был сдан и принят. И даже обои выбраны и поклеены. Так что оставалось лишь заняться мебелью, чего я делать, пока не торопилась. Зачем, если я все равно больше не буду там жить? Забавно, но это непростое решение далось мне удивительно легко. Я элементарно не представляла себя одну, без Тимура. Естественно, об этом я ему говорить не торопилась». День за днём тая под его комплиментами и незатейливыми ухаживаниями, утренний кофе в постель, иногда с розочкой, совместные просмотры киноновинок с переплетёнными пальцами наших рук, романтические ужины, которые мы готовили по очереди, и, конечно же, полные любви и обожания взгляды, под которыми моя решительность таяла, как снег в солнечный полдень. Третья неделя ознаменовалась тем, что мы впервые вышли на улицу, чтобы просто прогуляться под ручку. Тимур больше не хромал, и, проверивший его Миша, рекомендовал нам теперь гулять чуть ли не ежедневно и еще недельки-две воздержаться от работы и астрала. Вот и выполняли мы его рекомендацию, гуляя по заснеженным аллеям ближайших парков, по бутикам, я потихоньку восстанавливала гардероб, по кинотеатрам, выставкам, музеям и просто красивым местам нашей необъятной столицы. Вечером составляли маршрут, а на следующий день с удивлением открывали для себя все новые и новые места, понимая, что не знаем и тысячной доли тех уютных уголков, которыми богат наш город. Моя коллекция игрушек пополнилась серым котиком и ангелочком с золотыми крыльями, несколькими открытками с красивыми четверостишьями о любви Я впервые в жизни попробовала десерт тирамису, который был приготовлен ведьмаком при мне и для меня. А еще за несколько дней до окончания месячного срока мне по великому секрету шепнули главный пароль, открывающий доступ к персональному астралу. Это было очень неожиданно и заставило серьезно задуматься. Сообщив мне подобную личную информацию, Тимур фактически тем самым дал мне ключ от своего разума. «Теперь, если я захочу...» я смогу без взлома и усилий пробраться в его сон и стать его хозяйкой. И, на мой взгляд, это было несколько неосмотрительно. Вопрос доверия всегда был для меня довольно непростым, и я предпочитала не доверять до конца даже своим. А тут... Ну что опять? Сегодня погода не радовала пронзительным ветром, и мы сидели дома, так что Тимур без труда увидел на моем лице мучительные раздумья отодвинул ноут, встал из-за стола, потянулся и перебрался ко мне на кровать, где я сидела с планшетом и пыталась читать. всё хорошо», — я улыбнулась, но ведьмак без труда распознал в улыбке и тоне фальшь. «Колись, опять тараканчики бунтуют?» «Нет, хотя...» «Да», — кивнула и смутилась, когда мужчина рассмеялся. «Было очень удобно списывать свои сомнения на деятельность не совсем адекватных насекомых, но мы оба прекрасно знали, что это именно мои страхи и сомнения, а не чьи-то чужие». «Мне очень... как бы сказать-то?» «Да уж скажи!» Тим ловко устроился на спине, положив голову мне на колени, взяв ладонь и начав выводить на ней узоры. «Давай, не трусь!» «Ты мне сильно доверяешь?» «Ну да». Тим даже немного растерялся, а палец, рисующий вязь, на мгновение замер. «А что? Тебе это не нравится?» «Меня это озадачивает». «Почему?» «Хороший вопрос. И как бы найти на него внятный ответ?» «Я немного растеряна, пожалуй, плечами, не в силах сформулировать свои чувства словами. Я с самого раннего детства знала, что ведьмовство не терпит к себе пренебрежительного отношения» в том числе и в отношении защиты. А защита, в свою очередь, подразумевает скрытность и недоверие. Я всегда жила с этим и не представляла как можно иначе. Не спорю, бывало и забывала обновлять магическую защиту, но в вопросе доверия всегда предпочитала перестраховаться. В любом случае я никогда не открывалась до конца просто знакомым, а семья знала основное и в личное никогда не лезла. «Но как объяснить это Тимуру?» Не дождавшись от меня вразумительного ответа, Тим заговорил сам. «Хорошо. Давай зайдем с другой стороны, с негативной. Что я теряю, доверяясь тебе?» Этот вопрос тоже стал не самым простым, но если отбросить моральные терзания и условности, то ответ очень прост. «А если я обижусь и начну пакостить?» «Не мелочно, а всерьез. Буду насылать кошмары, мучить тебя, издеваться». «В астрале, который благодаря твоей доверчивости я подчиню себе без труда, невозможно сбежать и избежать наказания. Я даже убить тебя смогу». «Верно», — Тим усмехнулся, затем прищурился и вкратчиво поинтересовался. «Но захочешь ли?» «Варь, поверь ей, если я и бываю импульсивен, то при этом я далеко не дурак и не идиот». Я вижу, что могу доверить тебе не только тело, сердце и душу, но и разум. А ты, в свою очередь, бываешь вспыльчиво и мстительно, но не на пустом месте, а лишь по весомому поводу. И знаешь, если я когда-нибудь и заслужу твой гнев, и меня настигнет возмездие, то это точно будет не за мелкий проступок. И опять же хочу заметить, что я довольно много думал и тщательно взвешивал все «за» и «против», и принял это решение зрело и осознанно. Просто знай, я тебя люблю, доверяю и буду стремиться к гармонии в наших отношениях, которая априори не допускает обид и непонимания, тем более таких сильных, за которые положена смерть. И предпочитаю верить, что когда-нибудь обязательно наступит тот волшебный день, когда ты тоже сможешь мне довериться. И чтобы я без твоих умных рассуждений делала? Было немного неловко, но в то же время очень доходчиво. Всё-таки это очень здорово просто разговаривать, при этом не ходя часами вокруг да около, а начиная с самой сути проблемы. Насколько же он решительнее меня? Дай подумать. Ведьмак смешно сдвинул брови, поиграл ими, надул губы, заставив меня рассмеяться, и только после этого поднял палец вверх, словно нашёл гениальный ответ пребывала бы в панике, растерянности и унынии. Зато сейчас ты расслабилась, развеселилась, успокоилась и готова к новости из разряда форс-мажор. «Неправда! Не готова!» «Готова, готова!» Тим развернулся, стянул меня с подушек ниже, чтобы я тоже легла и, пристально глядя в мои удивленные глаза, до конца срока было еще два дня, с улыбкой произнес «Золоцу без паники, все в пределах нормы». У мамы завтра день рождения, и ты в числе приглашённых. Подарок я уже присмотрел, с тебя самый минимум присутствие. Как думаешь, справишься?» Ощутимо расслабившись, я уж думала что-то действительно страшное. Напоказ тяжко вздохнула, затем решила немножко попроказничать и обняла лицо Тимура ладонями, явно подставляя губы под поцелуй. «А куда я денусь? И знаешь...» Ну и хоть последние два дня. Признаюсь сейчас, всё равно это уже случилось, причём необратимо. Ведьмак капельку прищурился, не торопясь додумывать неозвученное. Тянуть не стало чуть надавила на его затылок, приближая к себе, и прошептала прямо в губы. «Ты выиграл. Я люблю тебя. Очень хочу за тебя замуж и готова сказать об этом не только тебе, но и остальным» а кто будет против их проблемы. Как думаешь, они сильно удивятся? М, м коварная женщина. Тим далеко не сразу пришёл в себя, но когда это случилось, его лицо стало счастливо-безумным, а глаза заискрились нескрываемым удовольствием и счастьем. Боюсь, завтра придётся озвучить дату свадьбы, иначе от нас не отстанут. А вот и озвучим. Я сумела удивить мужчину своей решительностью, но на этом не остановилась, внеся, на мой взгляд, весьма здравое предложение. «Как насчет весеннего равноденствия?» «Прекрасная дата!» Тимур моментально согласился, просияв окончательно, и следующие несколько минут мы скрепляли принятое решение самым долгожданным и самым сладким поцелуем. И не только им. «И черт возьми!» Но Реал превзошел мои самые смелые ожидания.